Глава четвёртая. Шлем, кераса, горжет, наручи, наплечники, рукавицы, раковина, поножи, наголенники, противоминные ботинки. Все из ультракарбона и пена алюминия. Общий вес семь с половиной килограммов. Аким входил во взводную штурмовую группу из четырех человек. А значит, винтовка ему не полагалась. 16-миллиметровый стандартный дробовик «Барсук». 2,2 кг и 120 патронов к нему, 60 картечи, 20 бронебойных жаканов, 20 зажигалок магний и 20 дробь, мелкая картечь против дронов, почти 6 килограммов. Но главное оружие штурмовика не дробовик. Главное оружие штурмовых групп гранаты, 6 фугасов для подствольного, 3 кг без малого. Четыре ручные гранаты, две термички, они небольшие, и две единицы, каждая по одному КГ. Всего почти 4 КГ, а еще штурмовику полагался 3-килограммовый пеноалюминиевый щит. Аптечка. Ко всему этому термостойкое противоосколочное белье кольчуга, 10-миллиметровый армейский пистолет-удар и две обоймы по 6 патронов к нему. Аккумуляторы, баллон с охлаждающим газом, фляга воды на 2,5 литра, плащ-пыльник, тоже противоосколочный, рюкзак, две банки каши и галеты, еще 7 килограммов. С таким весом с брони слезать нужно аккуратно. Спрыгнешь, ноги переломаешь или приводы в коленях сорвешь. Аким так и слезает». Вокруг пылища, грузовики идут и на передовую, и с нее поднимают тонны легкой пыли. Он сразу надевает респиратор. Их колонна встала у обочины, пропуская солдатскую колонну вперед. Затем пропустили минометную батарею. Старшины ничего не говорят. Казаки терпеливо ждут. Курят, на секунду отодвигая маски, переговариваются. На казаках уже сантиметровый слой пыли, но забрала на шлемах никто не закрывает. Снова на юге всполохи взрывов, но теперь они приносят недалекий гул. Теперь звук совсем рядом. «Ну, двенадцать уже», — говорит Юра, пританцовывая у БТРа. «Чего ждем? Рассвета? Чтобы пожаре жаре воевать?» «Вечно ты, Юрка, мельтешишь». Осаживает его урядник носов. Сиди, отдыхай. Может, и не начнем сегодня. Да как тут отдыхать в такой пылище, бубнит Юра. Нет, Алексей. Не соглашается с урядником минер Коровкин. Он такой же, как и урядник, опытный. Полтора десятка призывов прошел, поэтому имеет право перечить Носову. Начнем сегодня. До утра пойдем. Под сотника уже в штаб звали для получения задания. Быстрее бы уже, говорит гранатометчик Теренчук и вдавливает в пыль окурок большим ботинком. — Не люблю я ждать, вот так вот. А кто ж любит? соглашается урядник. Никто не любит. Сейчас, говорит Юра, со знанием дела, солдафоны по шапке получат, откатятся. И мы пойдем. Слышите, турели заливаются. И вправду. Мерзко и высоко. Такой звук далеко слышно. С каким-то надрывом завизжала турель. До турели было далеко, но даже ту таким представил, как с этим звуком ночную черноту разрывают прерывистые линии смертоносного огня. И вторая, чуть подальше, чуть глуше, но тоже заработала. Этот противный звук Ни далекие взрывы, ни снующие грузовики не перекрывали — Слышите? Срежет Прикажут нам турели сбивать, — говорит Теренчук — А перед ними будут сплошные мины, — добавляет Юра — Ну, натовые пластуны, чтобы идти туда, где другие не прошли, — говорит Коровин важно. «Правильно говоришь, Петя», — поддерживает его урядник Носов. С ними, старыми, никто не спорит. На броню вылезает Вася, механик-водитель. Чуть пританцовывая, разминает ноги и кричит сверху. «Товарищи казаки, кто дополнительную воду брать будет, берите. Транспорт дальше не идет». «А чего?» — спрашивает у него радиоэлектронщик Жданок. приказ важно поясняет вася велено мне в резерве быть боекомплект мы на горбу подтащим. зло спрашивает юра товарищ червоненко важно говорит вася боекомплект до места боевых действий доставит вам геройский экипаж второго бтра нашей сотни которым командует мой друг казак иван бусыгин и уже серьезно говорит мехход разбирайте воду «И начинайте перегружать боекомплект. Приказ Колышева. Скоро пойдете, казаки». «Ну вот. А вы боялись, что до утра не начнем», — говорит урядник Носов, поднимаясь с пыльного холмика, и кричит. «Четвертый взвод. Давайте, хлопцы, перегрузим боекомплект во второй БТР». Вот так обычно все и начинается. Казаки стали доставать ящики с патронами и гранатами, таскать их с одного борта на другой. Бусыгин вылез, отворил бронированные двери своего БТРа, помогал ставить. А мимо их колонны все сновали грузовики, поднимая тучи пыли. Больше никто не разговаривал. Начиналось дело. Ким! Слышишь? Кто-то из казаков толкает его локтем. «Тебя!» Он вроде и не спал. Просто как в другом месте был. Вроде бы все слышал. А вроде бы и не знает, что тут произошло. Зирается по сторонам. А Иван Головин его окликает через гул голосов. «Слышишь, Аким? Так ты согласен или нет?» «Что?» спрашивает Саблин. «Вот «Ты чудной человек!» — удивляется урядник. «Ты что, не слыхал? Общество тебя выбирает на четвертый дюраль. Идешь охотником в рейд?» «А, так-то конечно!» Аким встает, снимает фуражку, кланяется. «Спасибо обществу за доверие!» «Иду, конечно, иду». «А другом, кого в лодку себе возьмешь?» — спрашивает Исаул. «Так это всем известно, кого он возьмет!» — кричит Галкин, сосед Акима, казак из первой сотни. «Ну вот», — говорит Саблин, указывая на Юру, который сидит рядом. «Червоненко себе в дюраль беру вторым номером». «Кто бы сомневался!» — Голдят беззлобно казаки. «А чего?» — как бы оправдывался Аким. «Он же минер хороший!» Тут хохот сотряс чайную. Даже Николай Николаевич смеялся, поглаживая усы. И Исаул, и под Исаул щевель. Все смеялись. В чайной аж ложки в стаканах дрожали. И как только хохот начал утихать, кто-то из казаков закричал ему. — А ты, Аким, здесь плохих минеров видел? Укажи пальцем на того, кто плохой. «Просто Юрка среди нас лучший!» — кричит на всю чайную Бельских, прапорщик из третьей сотни. «Сядь ты!» — шипит на него Юра, дергая закитель. «Не позорь меня, балда!» Снова хохот. Саблин понял свою оплошность, тоже смеялся со всеми. «Все, кто тут был, ну, за исключением Есаула, пришедшего из линейного казачьего полка, все были пластунами». А пластуны — это те, кто при наступлении идут первыми и снимают мины противника, сбивают турели, затыкают доты и дзоты, а при отступлении идут последними, ставят минные заграждения, ставят заслоны, засады и секреты. А еще именно пластунов выдвигают к линии соприкосновения для разведки, и среди них набирают штурмовые отряды. Пластуны — самые сплоченные и умелые штурмовики. Все знают минное дело. Давно так повелось. И любой из пластунов, в том числе и сам Аким, и минер, и сапер, помимо того, что штурмовик. И Исаул, вытирая глаза от слез, берет слово. Ну, посмешил, саблин нас. — Молодец, посмешил! Он потряс кулаком. Хороший юмор, знаете, это дело нужное. Но на том сход считаю законченным. Охотники, останьтесь. Все остальные свободны. Казаки стали расходиться. Но многие остались в чайной. Сразу в зале появились официантки. Все девки были в юбках выше колен. Чернявы. Все поголовно китаянки. Стали брать у оставшихся казаков заказы. Юра наклонился к Акиму и спросил тихо. — А как ты так спать можешь с открытыми глазами? — Когда я спал-то? — не соглашается Аким. — Да сколько раз такое за тобой замечал. Сидит, на тебя смотрит, вроде слушает, даже головой кивает, а сам спит. Потом тебя спросишь, а ты не помнишь, о чем речь шла. Не спал я. Да как же не спал? Вот только что. Урядник тебе говорит, ты на него смотришь, головой киваешь, а не слышишь его. Он тебя три раза звал. Задумался просто. Вспомнил кое-что. Вспоминал? И что ж ты там вспоминал? Да что-то припомнилось, как первый раз на аэропорт ходили. Чешет подбородок каким. — И на кой черт ты это вспоминаешь? — Да само оно накатывает. Иной раз на рыбалке и рыбу подсечь не успеваю. — Саблин, червоненка, ну чего вы там сели? Идите сюда, — говорит куренной кошевой, или мне вам потом отдельно все объяснять. Казаки встали, пошли за стол ко всем остальным охотникам получать ЦУ. После за столом остались только те, кто собирался в рейд. Голова рейда, урядник Иван Головин. Его заместитель Бережко, тоже Иван. Сабленый Юра, Анисим Шинкаренко, Федор Веревка, Татаринов Ефим, Кузьмин, Василий. Кроме радиста Шинкаренко, снайпера Веревки и Юрки, тут сидели лучшие рыбаки станицы. Акиму, если честно, льстило, что его считают одним из лучших. Хотя он таким... Себя не считал. Ему не казалось, что он ловит рыбы больше других. «Так я не понял», — произнес Юра. «Нам что, топливо не дадут?» Кошевой сказал, что лучшим рыбарям станицы наловить стекляшек на топливо не труд, — ответил Головин. «Зато патронов дали сколько хочешь», — заметил снайпер веревка. «Армейских?» уточнил Аким. «Да уж разбежался», — усмехнулся Юра и кивнул на снайпера веревку. «Только Федору одну коробку 12-ти миллиметровых армейских дадут. Все остальное охотничьи. Наши, со складов». «Зато сорок килограммов тротила. Четыре брикета и восемь взрывателей», — читал по бумажке урядник. «Если с первой бомбы бегемота бахнем, остальное поделим». Казакам эта мысль понравилась. «Дальше. Со склада получим один костюм химзащиты, на всякий случай. Но под отчет. Ты, Аким, насчет рыбы самый смышленый». Опять Аким порадовался про себя. «Вы с Юркой будете отвечать за эхолот. Поиском ты, Аким, будешь командовать. Ты же двух бегемотов убил». «Трех», — поправился Блин. — Вот, — урядник поднял палец. — Тогда сам Бог тебе велел со работать. — Есть, — говорит Аким. Они с Юрой переглядываются. Довольны. — Так, — продолжал Головин, глядя в бумажку, — еще нам дадут по аптечке на каждую лодку. — Отлично, — говорит Юра. — Рано радуешься. Всю аптеку дадут под отчет. Если не расходуем, сдаем обратно. а вы что думали подарят смеется веревка вот выпросил я у кошевого забавную штуку новая вещь называется вибратисак только вчера на склад взяли 5 единиц специально для саперов разработан саперы из солдат пробовали вещь удивительная одним взмахом старый пень от колючки толщиной в ногу как бритвой режет Кошевой говорит, наши еще не проверяли. Говорит, проверьте в рейде. Проверим, обещает Бережко. Вот, в общем, и все. Пойдем на своих дюралях. Сами промеж себя решите, кто на чьей лодке пойдет. Харчи, как обычно. На пять дней берем, не больше. А в болоте с голода не помрем. Идем до Деда Сергея, там ночуем, и уже оттуда на антенну. Так что, завтра уже идем? Удивился Юра. Нет, завтра все не спеша получим. Соберемся и послезавтра пойдем, отвечал голова. А ты, Аким, сходи в больницу, к Беречу. Я с Андреем Семеновичем говорил, он завтра к вечеру Береча будет в кому вводить. До этого поговори с ним, спроси, где и как они на бегемота нарвались, чтобы долго нам его не искать. Есть, говорит Аким. Все казаки стали расходиться. Юра и Аким остались посидеть малость. Заказали по чашке кукурузного самогона. Тут он был крепкий. Девка-китаянка, коверкая слова, приняла заказ, ушла, покачивая плоским задом под короткой юбкой. Юрка смотрел ей вслед. — Чего ты там выглядываешь? — спросил у него Аким. — Понравилось, что ли? — Да ну! У меня такие же на сушилке, десять штук. Плоские все, одна кость. Юра машет рукой и чуть наклоняется к саблину, говорит заговорщицки. Вот Юнь, она хороша. Девица, о которой он говорит, стоит за прилавком. Она буфетчица, тут за старшую, когда хозяина нет. Юнь высока для китаянок, носит всегда штаны в обтяжку. У нее хороший крепкий зад и, на удивление, длинные для китаянки ноги. Заметно грудь под майкой. Волосы забраны в пучок на затылке. И лицо тонкой азиатской красоты. Она тут уже лет десять работает. Говорит без акцента. Умная. А Киму она тоже нравится. Впрочем, она всем нравится. Многие казаки, как пропустят пару стопок, идут к прилавку поговорить с ней. Поговорить с ней можно, а договориться нет. Для этого в Чайной десяток мелких и неказистых китаянок есть. Нет, и среди них есть ничего себе интересные, Но с Юнь не сравнится никто. Да, соглашается Аким, поглядев на красавицу за прилавком. «Хороша!» Ивлев пьяный был. «Говорил, что уговорил ее», — шепчет Юра. «Брешет», — не верит Аким. Говорит, что за рубль согласилась к нему на выгон приехать на ночь. «За рубль?» Тут Саблин уже не был так уверен, что Ивлев врет. «Может, поговорим с ней?» «Может, согласится. продолжает Червоненко. Аким смотрит на Юру. И взгляд его так и говорит. — Аполлоумил ты, Червоненко, рубль серебра. Да ему месяц из болота не вылезать. Таскать рыбу с утра до ночи за рубль. — Так вдвоем рубль предложим. — По полрубля не так жалко, — поясняет Червоненко. Аким смотрит то на него, то на юнь, то они оба на нее смотрят. Она ловит их взгляды. Улыбается им. Как-то все неловко выходит. «Нет», — наконец произносит Саблина. Все это, конечно, интересно, и деньга у него в загашнике имелось припрятанная, но нет. Дорого. И это еще не главное. Главное, еще и до Насти могло все дойти. В станице разве что от кого-то скроешь. Он даже представить не мог. Что бы было? Нет, дорого. Не боец. Разочарованно говорит Юра и машет на друга рукой. Берет фаянсовую чашку. У меня Настя не хуже, отвечает таким и тоже берет свою. Это да. С этим не поспоришь. Настя твоя хороша, соглашается Червоненко. Ну... Тогда за Настю. Они чокаются, выпивают и расходятся по домам.